Глава двадцать ш е с т Закрепленный за нами кучер оказался настоящим полиглотом. Сыпал на право и налево иностранными словечками. ч е х в о с т и лошадей запросто переходил с русского на немецкий или французский. Иногда бурчал и на н а с с и в а н о м особенно не выбирая выражений. Ферфлюхтеры, думкопфы. У меня с языками как-то не сложилось. В школе имел твердый т р о я к в действительности близкий к двойке. После института остатки знаний благополучно выветрились из головы, собственно, не у меня одного. А тут какой-то с е в о л а п ы й мужик запросто ш п р е х а е т на огромном количестве наречий, и таких полно. Время в горушке текло медленно, и я, интереса ради, спросил, владеет ли он польским. Кивнув, кучер подтвердил сей факт длинной тирадой, из которой я уловил только курву. Надеюсь, это не по моему адресу. Здорово. Да что уж там? Застеснялся кучер. Мы лаицы, за всегда привычные. Наш брат разного рода племени бывает. А эти слова, что у поляков означают? Я нарисовал прутиком на земле то, что в и д е л у покойного пана Кульковского. Кучер пристально всмотрелся и стал пояснять. Скарп уляхов означает сокровище, а ваза что-то запамятовал. Он почесал затылок. Горшок, ваза. Принялся подсказывать я. Нет, сударь, ошибаетесь. Ваза – это у них что-то вроде нашего воеводы. Логично. Мы в горшке нашли часики фельдмаршала Миниха, сокровища российского воеводы. Все совпадает. Хотя где-то еще мне приходилось слышать упоминание о сокровище и какой-то или чей-то ь вазе. Ассоциации весьма смутные и почему-то ироничные. Игра слов, если не ошибаюсь. Стал прогонять в голове варианты, но безуспешно, а потом и вовсе бросил это занятие, ибо Иван помысленные связи сообщил: я его вижу, понял, где он, за дами вышел, иду за ним, будь осторожен, я скоро присоединюсь. Пока Иван шел по п я т а м подозреваемого, я оперативно собрал всю нашу кавалерию Хрипунова и т у р и ц ы н а сев в разом потяжелевшую карету, медленно потрухали по мостовой. Для верности я перебрался на облучок кучеру и при помощи мысленных сигналов о т и в а н а указывал дорогу. Полиглот п я л и л с я на меня с недоумением, но ну, не перечил, рулил, куда было сказано. Места, в которые мы углублялись, нравились ему все меньше и меньше. Осно тут, тревожно крутя головой, бормотал он. Лихие люди пошаливают. Третьего дня пол дюжины мужиков за понюшку табака живота лишили. Сам лично т р у п а в видел, души губов искали, искали, да не нашли. На встречу попался разъезд из драгун. у с т а л ы е солдаты внимательно поглядывали по сторонам. Их цепкие взгляды настороженно проводили нашу карету. Вон сколько в о я к кивнул. А ты боялся? Э-э-э, м и л й скажешь тоже. Это когда не надо их много. Рассудительно произнес кучер. А когда припрет, не д о с в и щ и ш ь с я Кричи не кричи, толку мало. Я сударь во всяких переделках побывал и м а л м а л а насмотрелся. Тем временем Иван довел клиента до пункта назначения. Тот скрылся внутри грязного кабака, гнездившегося в полу подвальном помещении. Это что же, т о с к у заливать будет или у него тут стрелка забита? А что, киношный штирлиц тоже любил свидания в гостетах устраивать? Чем наш подозреваемый хуже? Копиист огляделся и воровато юркнул вслед. Гулко захлопнулась тяжелая дверь, отрезая Ивана от нас и остального мира. Лучи света не пробивались сквозь плотно закрытые ставни. Небудь между нами т е л е п а т и ч е с к о й с в я з и Оставалось только догадываться, что творится внутри. Пошла картинка от Ивана. Тот, за кем мы следили, плюхнулся на лавку. Смуглый, строносый к а б а ч и к смахивающий на пирата, искоса посмотрел в его сторону и послал п а р н я подносчика принимать заказ. Кстати, интересный момент: ни одной официантки, персонал сплошь мужской, силушки не обижены, что наводит на определенные размышления. Публика в заведении собралась разношерстная: пара мелких дворянчиков скромно засевших в у г о л к е и старавшихся не привлекать к себе внимания, с десяток разудалых молодцов самой разбойничьей наружности. Они оккупировали большой стол, пили много и шумно. Несколько солдат разных полков дымили трубочками и вяло переругивались. Но основная масса народ попроще: матросы, портовые работяги, деревенские мужички, не нашедшие места на постоялом дворе, г у л я щ и е бабенки, присоединяющиеся только одной, т о к другой компании, лишь бы наливали больше. Хватало и нищих, многие были колеками, пытаясь разжалобить публику, они демонстрировали культи, всевозможные увечья, п л а к а л и с ь о своей печальной доли. Но им мало внимали, редкая монета падала в протянутые шапки. Не выдержавшие обильных возлияний спали на лавках, на бочках, поставленных вертикально, даже на полу. На них не обращали внимания. б у д т о и нет вовсе. Нещадно ч а д и л и свечи и сальные плошки. Вздымались к потолку сизые густые клубы табачного дыма. В одном из углов шла карточная игра. Шайка шулеров раздевала залетного купчика. Тот был в хорошем подпитии и не понимал, что его умело д у р я т горячился и подободрительные крики ставил на кон последние вещи. Напротив вспыхнула и быстро погасла ссора. Разошедшихся мужичков у т и х о м и р и л и их же товарищи. Имелась и культурная программа. Играл оркестр, состоящий из двух гольцов. Один наяривал на чем-то вроде домры, второй постукивал в бубен и з а у н ы в н о напевал. От этого стона по недоразумению на Руси, называвшегося песней, хотелось заткнуть уши и повеситься. Представляю, каково было Ивану, чтобы не выделяться от других, он взял немного закуски и кваса. Тебя нужно сменить, рискованно, вдруг опознает, сообщил я. Меняй. Плохо, что мне тоже нельзя. Кого выберешь, Василия или Федю? Лучше бы Хрипунова, он надежней. Карета остановилась в полусотни шагов от кабака. Я спрыгнул с козел, открыл дверцу и, глядя на настороженные лица копиистов, произнес: "Ивана нужно подменить, можем спугнуть дичь. А где он?" спросил т у р и ц и м "Неподалеку, рядышком совсем, в кабаке через дорогу сидит. В кабаке!" Василий оживился. "И это я за всегда с превеликим удовольствием." "Погодь", охладил его порыв Хрипунов. "Пропусти, ка, я пойду." Он спрыгнул на землю и отправился в кабак. т у р и ц и м вздохнул. Что за невезуха такая? Всегда так? Не переживай, в другоряд не обойдем, заверил я. Поступила еще одна картинка от Ивана. К клиенту присел плюгавенький мужичок, п р о п о й ц а п р о п о й ц е й Один глаз у него был затянут бельмом, в о р т у о б л е д а л с я серьезный н е д о ш т а т зубов. Криво ухмыляясь, он что-то прошамкал. Клиент брезгливо отодвинулся, но плюгавый был настойчив, цепился в его одежду и принялся наговаривать на ухо. Что было дальше, я не узнал. В кабаке появился Хрипунов, сменивший Ивана. Елисеев забрался внутрь кареты. Ничего не понимаю. Сидит, пьет. Закой Леша его сюда понесло. Много пьет. Нет, поглоточку, будто смакует. А чего смаковать? Вино есть вино, его кушать надо. Изрек т у р и ц ы н Я с ним согласился. Именно. Не похоже, что б ы о н сюда нажраться пришел. Думаю, ждет кого-то. Нервничает. Свиданка у него тут на случай всяких неожиданностей. Знать бы с кем. Шмыгнул носом Иван. А для чего мы его караулим? – воскликнул я. Узнаем. Надеюсь, Фетька не оплошает. На Фетьку н а д е ж а слабая. На Вимох мельное слабоват. Ежели зачнет, пьет без удержу. Через т о немало на своей шкуре испытал. Пойди, дублемое уже стало, сказал т у р и с ы н Ты мне Фетьку не хай. о С о б л и в о за глаза, жестко сказал Иван. Василий пожал плечами и смолк.